Глава седьмая. Собственно, на этом торжественная часть закончилась. Король еще раз напомнил о грядущем бале и, поднявшись, удалился в малый тронный зал, в котором проводились аудиенции. Туда же устремились просители из числа местной аристократии. Остальные, перешептываясь, потянулись к выходу. Королева тоже поднялась с трона. Может, кто-то счел жест Сириуса обычной любезностью, но я-то поняла, он подал руку не просто так и непростительно долго задержал пальцы на локотке Мариан. Готов вас ъ есть, свой чепец, если они не любовники. И болезненный щипок, которым королева отблагодарила советника за внимание других дам, мне тоже не п р и в и д е л с я Граф Эссен скрылся из виду, его место п о д л е короля. Где-то там и секретарь. Нужно после с ним познакомиться. А вот Брайан остался, ждет меня. Мария уже упорхнула, ш у р ш а юбками в броне изверных фрейлин. Медлить больше нельзя. Придется понадеяться на удачу. Как и предполагала, спуститься с возвышения помог старший королевский слуга. Деликатно, не касаясь кожи, и сразу отпустил руку. Стоило ступить на новощенный паркет. Не могли бы вы уделить мне минутку, ваше высочество? Вопреки ожиданиям моим в н и м а н и е м завладел не Брайан, а л о о н Отти, отец т е о Герцог старательно изображал почтение, но на дне глаз читалось презрение. Определенно он ни в грош не ставил принцессу. Избавиться при первой возможности. Безусловно, канцлером не отказывают. Подставив локоток, позволила увести себя к золоченным дверям тронного зала. Плыть п а в о й в неудобной обуви, я предпочитала кеды, а Лика туфли на платформе заострявшиеся к носку. Оказалось не просто, но герцог не торопился, поэтому справилась. И ведь носят же они нормальную обувку. Кто же подруги принцессы ездила в аналоги наших балеток? Но под парадное платье пришлось натянуть орудие пыток. Как в таких танцевать? Меня учили на обычных каблуках, толстых, рюмочкой. г е р ц о г начал разговор тогда, когда уже решила, что он о нем забыл, и не в зале, подальше от посторонних ушей. Мы остановились в оконной нише, отделенной портьерой от проходной комнаты. Очень удобно и альков, и место для секретных бесед. Одно из таких и з а т е л л о о н предварительно убедившись, что нас никто не подслушивает. Ваше высочество, полагаю, вы уже достаточно взрослая, чтобы я мог говорить откровенно. Растерявшись, кивнула. Лика бы, наверное, задрала подбородок и отчитала за попытку намекнуть на свой возраст. Насколько поняла, она капризна. Прекрасно. Герцог положил руку на подоконник. невольно посмотрела на нее, крепкая, со с т р а н н о й мозолью между средним и указательным пальцем. А как же изнеженные аристократы, которые целыми днями полируют ногти и втирают в кожу крем? Итак, голос Лоуна заставил вздрогнуть и вновь обратить внимание на его лицо. Речь о вашем замужестве. Вы должны понимать, какую ответственность налагает титул. Сознавать долг перед государством? Я осознаю, милорд. Канцлер едва заметно улыбнулся. Не сомневаюсь. Ваш брак дело государственное, а возраст заставляет поторопиться. Помнится, ваша прежняя помолвка закончилась неудачно. Так, а с этого места поподробнее. р и о р а ничего о помолвке не рассказывал. п р и к у с и л а губу, борясь с желанием удовлетворить любопытство. легче сразу признаться в самозванстве, поэтому молчи. существуют фрейлины, горничные, женская хитрость в конце концов. поэтому на вас возложена двойная ответственность. граф эссон подготовил списки потенциальных женихов, но я взял на себя смелость избавить вас от мучительного выбора. канцлер замолчал. И выразительно глянул на меня. Не дождётся, не скажу о Тео. д о меня дошли слухи. Продолжал интриган. Можете рассчитывать на мою поддержку. Я уговорю его величество. И снова молчание, выразительное, чеховское. Простите, но я не понимаю ваших намёков, милорд. Тогда скажу прямо. Речь о вашей симпатии к моему сыну. Теперь молчать пришлось мне. Не ожидала, что Луон вот так раскроет карты. Думала, он продолжит намекать, рассуждать о долге и неком благородном юноше, достойном стать королем. Все равно не понимаю, милорд. До конца держала оборону, лихорадочно размышляя, как выпутаться из щекотливой ситуации. Я оскорбить герцога нельзя и чувства не станешь отрицать, и замуж категорически нельзя. Даже не из-за Риора. Просто не желаю связать судьбу, чёрти с кем. Лика, влюбленная дурочка, не понимает, куда её запихнет семейство Отти. Им только дай волю. Хотя кто бы поступил иначе. Чем выше, тем больше змей. Давайте не будем играть в капризную девочку. Герцог смело положил ладонь на мою руку и легонько сжал. Хватит, Лика. Вы прекрасно все понимаете, только у п р я м и т е с ь Не тот случай. Надеюсь, на балу вы назовете имя Тео. Я одобряю ваш выбор. Из сына выйдет отличный король и заботливый муж. Но я помогу. Рука сжалась чуть сильнее. С моей помощью вы удержитесь на троне. Существуют разные способы. Какие? В горле резко пересохло. Очень захотелось обратно домой, или хотя бы криоры. Это мое дело, ваше стать частью семьи Отти. Ошеломленная его откровенностью, я хлопала ресницами. Герцог же чопорно поцеловал мою обмякшую руку и удалился. Куда? Королю, наверное, или по своим канцлерским делам. Надо ли говорить, что я едва дождалась отбоя? Ритуал отхода косну оказался чрезвычайно долгим и сложным. Складывалось впечатление, будто девушкам платили поминутно. Но вот за ними закрылись двери, и я осталась одна посреди огромной кровати в длиннющей ночной рубашке и смешном н о ч н о м чепце. Выждав немного для верности, сползла к краю постели и отогнула простыню. Чтобы добраться до деревянной рамы, пришлось постараться. На перину не поскупились. Но вот и она. Теперь кольцо. Лучше рисовать Руны на столе, но к нему в п о т ь м а х не проберешься. Огнива нет. Шторы задернуты, а где-то на полу притаилась ночная ваза. За дену весь дворец перебужу. Странно, перемещение вышло с первого раза. Только в к а б и н е т Риоры я ввалилась кубарем, рухнув с испарившейся кровати. И вдобавок больно ударившись коленом. Хороша принцесса в с и н и к а х М, добрый вечер. Поздоровалась с хозяином кабинета. Сообразив, в каком виде валяюсь у ног лорда, села и одернула рубашку. Чипец съехал, ну и пёс с ним. В следующий раз спрячу под подушку нижнее платье, а то с т ы д о б а А ещё лучше раздобуду огниво. Чтобы зажечь свечи и сделать все по-людски. Шиньон откололся, и заколки царапали кожу. Да что за телепорт такой у к р и в о р у к о г о мага? Нормальные люди переносятся в пространстве без последствий, не делают мертвые петли в воздухе. Или артефакт старый, давно не использовался, поэтому барахлит? Мда, по неволе порадуешься местным рубашкам, далой чувственность. Добрый. После некоторого раздумья согласился Риоры. Он устроился за столом с книгой и бокалом вина, под рукой тетрадь, чтобы делать записи. Значит, занимался наукой. Пусть я плохо знала лорда, но п р и в ы ч к и изучить успела. В частности, что после девяти вечера он пропадал в лаборатории, откуда порой доносился грохот и странные вспышки. Длилось это часа два-три. Затем р и о р ы удалялся к о сну и ли читал в библиотеке. Пару раз он звал туда, брал с полки любую книгу и заставлял декламировать. Я дулась на м учителя, но теперь поняла: без м у ж т р ы не прожила бы во дворце и часа. Опальный советник подготовил почти идеальную копию, запихнул в мою голову кучу сведений. Чуть покраснела, сравнив свой внешний вид с безупречной одеждой хозяина кабинета. В такой можно гостей принимать, хотя шлафрок, в котором Риоры предстал п р е д о мной в первый раз, тоже более чем приличен. Местный домашний халат не имел ничего общего с нашими. Никогда не надевался на белье или голое тело, только на рубашку и штаны. Обычно вечерами Риоры п р е д с т а в а л именно в таком облике. Но теперь отчего-то решил пустить пыль в глаза. Видимо, подчеркивал официальный статус разговора. Лорд скользнул по мне взглядом и многозначительно хмыкнул. Вроде не рассердился, раз помог подняться, даже одолжил сюртук. В следующий раз накидывайте что-нибудь, посоветовал он. Пеньюар, например. Полуголая девица в моем кабинете смотрится несколько странно. С Пеньюаром еще хуже. Пробормотала я. Почему? Удивился Риоре. Предпочла промолчать, но действительно хуже. Вряд ли обилие кружева и поясок, подчеркивающий грудь, н а с т р о я т на серьезный лад. Вдобавок он розовый, что автоматом добавляло игривости ч о п о р н о й ночной рубашке, даже длина не спасала. Так почему? Не отставал настырный лорд. Вы его видели? Приходилось. о горошил Риора. На далекой родине родилось целое отделение милиционеров, потому как я долго не могла открыть рот от изумления. Затем нахмурилась и на всякий случай отступила на шаг. Может, бывший советник не взлюбил Лику по личным мотивам, скажем из-за ее интереса к Тео. Воросила одного любовника, завела второго. А у мужчин гордость, тут и вовсе двойная обида. Риори впух и прах разбил мою теорию. Не в том смысле, Яна. Знатные дамы иногда принимают посетителей в постели. В бытность советником мне доводилось навещать ее высочество до завтрака. При свидетелях, разумеется. Подчеркнул лорд. Кивнула. Неудобно получилось. Хотя бы вслух ничего не брякнула. Но в кровати принимать никого однозначно не стану, только одевшись. Хотя бы о своей чести подумайте, когда придете отчитываться в следующий раз. Заметил лорд и материализовал из воздуха второй бокал. Милорд прекрасно заботится о своей и вряд ли покуситься на мою. Парировала я и приняла из его рук фужер. Выпить хотелось, денёк выдался нервным и хлопотным. Не все так просто, Яна, не все так просто. Задумчиво повторил Риоры. Я ждала продолжения, но его не последовало. Странная фраза повисла в воздухе. А что будет, если? Поправила сюртук и зачем-то застегнула его. Не уютно как-то. Еще пару минут назад не смущалась, а теперь жалею о собственной поспешности. Ну попросила бы горничную оставить на ночь свечу, или поползала в темноте, словом оделась бы, а то действительно почти голая наедине с мужчиной, пусть он приставать не станет, все равно неприятно, в заведомо подчиненном положении. И если что, насмешливо приподнял брови р и о р ы и налил мне вина. Он пребывал в непривычно добром расположении духа. Не смотрел строго, высокомерно, значит, доволен ходом операции. Жаль портить ему настроение. Ну, если меня тут увидят, вас не увидят. Без тени сомнения о т р и н у л гипотетическую неловкую ситуацию лорд. И хватит об этом. Поколебавшись, устроилась у камина спиной к огню, и тепло, и х о з я и на к а б и н е т а видно, поджав босые ноги. По полу гуляли сквозняки. Поднесла бокал к губам и сделала глоток. Вино мгновенно о б в о л о к л о горло, приятным теплом растеклось по жилам. Оно отдаленно напоминало глинтвейн, только пахло иначе, не корицей. Самое то, чтобы согреться. Ну, Риора кивнул, призывая начать рассказ. Сам он не торопился садиться, замер спиной к столу. Положив ладони на его гладкую поверхность, в позе сквозила нервозность, которой не было в первые минуты нашего общения. Или лорд ее умело прятал. Меня хотят выдать замуж. Решила не тянуть кота за хвост. Риори выругался и в сердцах ударил кулаком по столу. Неожиданная реакция для прожженного интригана, напоминавшего айсберг. Полагаю, за Тео Отти. скривил губы лорд герцог открыто намекал, чтобы я предпочла именно его сына и назвала те же н и х о м на грядущем балу вот гаденыш риоре в сердцах раскрошил попавшийся под руку карандаш быстро мария на н его стороне а сириусе не спрашиваю он комнатная собачка королевы как сильно лорда задел успех конкурента Прежде я за ним таких вспышек гнева не замечала. Раньше. Мысленно рассмеялась. Ты его без года н е д е л ю з н а е ш ь а рассуждаешь, словно всю жизнь прожила. Сановники умеют носить маски, но они тоже люди. Риора взял себя в руки. Ладно, что еще? Коротко пересказала первый день во дворце и, помедлив, спросила об ы л о й п о м о л в к е Лики. Не хочу попасть в просак. Со мной. Что, простите? Не поняла я. Лика должна была выйти за меня замуж. Терпеливо повторил Риоре и, потянувшись к тетради, вырвал лист, чтобы набросать короткую записку. Так вы и з р е в н о с т и Ох, язык враг мой. Однако Риоре отреагировал на редкость спокойно, пусть и немногословно. Нет. Чуть погодя лорд добавил, вертя кольцо на пальце. Браки среди высшей аристократии заключаются сугубо по расчету. Ни о каких чувствах речи не идет. Я долго добивался возможности породниться с королевской семьей. Благо имею право, но... Он не договорил и резко поднялся. Идем. Немного полетаем. Думал а р и о р и пошутил, но оказалось и не думал. Он заверил, что во дворце меня никто не хватится. Как и предполагала, у о п а л ь н о г о советника остались свои люди, т а ж е горничная леди Марек. Зато теперь понятно, отчего Леонсия не удивилась странностям принцессы. Да и кто предал саму Лику больше не секрет. Лорд попросил серебролюбивую фрейлину. Обеспечить алиби во время моих ночных отлучек из спальни. Она должна была проверять, на месте ли я, и если нет, изображать спящую принцессу. В п а т ь м а х все женщины в ночных рубашках и чепцах о д и н а к о в ы никто не догадается. Вдобавок меня строжайше велели не будить, а если случится нечто непредвиденное, л е о н с ь я даст знать и уйдет так же, как пришла, тайным ходом. Поверьте, вас врасплох не застанут. Риори коснулся уха, в котором красовалась знакомая клипса. Выходит, она еще и средство связи. Не хочу, чтобы Брайан Уиллис испортил игру. Придется принять меры. Выходит, не зря опасалась старшего королевского слуги. А герцог? Этот казался не менее серьезным противником. Справишься. Отмахнулся риоре. Немного кокетства, немного высокомерия. Он подданный твоего мнимого отца, пусть и высоко взлетевший, и не без греха. Потом покажу одну занятную бумагу, используешь как к о з ы р ь если станет принуждать к браку. Но лучше обойтись собственными силами. У тебя получится. Не переоценивает ли лорд мои скромные возможности? В голове пока ноль мыслей. Может, с утра п о я в я т с я В конце концов, Лоон ничем не отличается от к л и е н т о в шефа. Вели же мы как-то переговоры, добивались своего. Именно. Нужно воспринимать задание как обычный контракт. Он м а г В сомнении покачала головой я. Вот против Чар я б е с сильна. Яна, Лоон не станет грубо работать. Во всяком случае, пока не испробуют остальные средства. Без тени сомнения, заверил лорд. Магия великая вещь, но с ее носителями большой спрос. Нельзя бездумно плести заклинания в чужом доме. За частую расплата приходит мгновенно. Ладно, поверим и надеюсь не проверим. С т ю р т у к о м бывшего советника пришлось расстаться. Взамен мне предложили взять что-нибудь из гардеробной. В наших интересах не будить слуг. Довольствуйся тем, что есть. Наверху холодно, без одежды продрогнешь. Вопросов не задавай и не кричи, он этого не любит. Кто он? Пока оставалась загадкой. Риори распахнул нужную дверь и меня оставил наедине с полками и шкафами, где в идеальном порядке хранилась одежда. Поколебавшись, выбрала самый простой набор из рубашки и охотничих ь штанов. Все, разумеется, оказалось велико, но положение спас пояс. На голые ноги не надевай, натреш. ь Хозяин дома поставил на пол туфли, женские, не мужские. Значит, пока одевалась, успел наведаться в мои бывшие покои. Тогда от чего не мог за одно захватить платье? Сомневаюсь, будто найти его сложнее туфель. Выходит, в женской одежде там, куда мы направляемся, неудобно. Рядом с туфлями л е г л и чулки с кокетливыми бантиками. Они плохо сочетались с мешковатой одеждой, зато точно уберегут от мозолей. А ты ничего? Неожиданно выдал р и о р ы Действительно симпатичная. Вроде Лика, но совершенно иная. Он подпирал спиной косяк и, скрестив руки на груди, пристально рассматривал. Сдув с лица прядь волос, подняла голову и вопросительно глянула на него. Я симпатичная? Вот в этом? Натягивающие челки и подзакатанные до колена штаны? Милорд, и о з в о л и т шутить, не иначе. Да из чего вдруг такой интерес? Прежде р и о р ы однозначно дал понять, женщины в его спальне. Предмет компрометирующий. Однако подобный взгляд ни с чем не спутаешь. Так мужчина оценивает особу противоположного пола, гадая, как бы она смотрелась в постели? Тебе бы пошел мужской охотничий костюм. Вот лика в нем корова. Не хорошо, дурно отзываться о бывшей невесте. Риора смущал. Попробуйте натягивать ч у л к и Когда тебя пристально осматривают, даже ощупывают. В гардеробной п о в е л о чувственностью, хотя лорд ничего шокирующего не предлагал. Кожа ощущала его взгляд, сквозивший от кончиков пальцев до колена и выше, по изгибу бедра. Определенно визит в ночной рубашке затронул струны его души. Нас и тогда ничего не связывало, сейчас и подавно. Фыркнул Риоре. Разрушив последние иллюзии насчет аристократических браков, Его Величество в качестве благодарности за неоценимые услуги короне подарил мне руку дочери. Сама понимаешь, только дурак откажется. Дальше по молвке дело не зашло, потом подарка его все лишили. Кивнула и справилась таки с левым челком. Оставался правый. Спросить или нет? И н о г о с л у ч а я может не представиться. Сегодня бывший советник на редкость откровенен. Слишком много нестыковок в рассказе, слишком много странностей. Риоры говорит складно. Только вот события и поступки опровергают его версию. К примеру, он в о п а л е но судя по всему, живет там же, где и прежде, при деньгах, визиты наносит. Королева опять таки. Вроде она расчётливая стерва, которая р и о р е мешал удачно выйти замуж и пристроить на пост советника любовника. Но зачем она метнулась к Риоры выяснять, не согрешил ли он с кем? Именно так всё выглядело, как ревность. В противном случае пожаловали бы солдаты, и объяснения лорд давал бы в тюрьме. Начнём с простого, судьбы Лики. Сейчас она волновала меня больше всего. Велика вероятность разделить ее участь. Жива. Скоро замуж выйдет и никого больше не побеспокоит. Туманно ответил лорд. Он наконец отлепился от косяка и подошел ко мне. Поторопись, ночь не бесконечна. Так. Подбоченилась я. Хватит лгать. Либо вы говорите правду, либо ищете другую фальшивую принцессу. В канаве лучше. Никто за ниточки не дергает. Уверенно? Ехидно поинтересовался навязанный покровитель. Не так уж тебе плохо живется? Что странно. Ухватилась за его слова. Вы в опали, а выглядит так, словно в добровольном изгнании. Реплика повисла в воздухе едва ли не топором палача, но сказанного не воротишь. Да и действительно надоело. Один спас. Привез игрушку сюзерену, другой во имя собственных целей засунул в банку с пауками. Указ. р и о р чуть склонил голову набок и перекинул перчатки из одной руки в другую. А? Не поняла я. Копию указа показать? Мне милостиво оставили для ознакомления. Думала пошутил, но лорд действительно вернулся в кабинет за бумагой. Она оказалась, как положено, гербовой, с королевской печатью и з а т е л и в о й подписью, знакомой по письмам, которые показывал риоры во время обучения. Разумеется, все безобидные приглашения на балы, которые сановником традиционно подписывал король. Из указа следовало, что лорд в а р и э л ь лишается должности советника в связи с утратой доверия. Отныне ему запрещалось жить в пределах столицы. и бывать во дворце без специального разрешения особ королевской крови, пользоваться ездовым драконом, колдовать за пределами собственного жилища и прочее, прочее, длинный список. Также означенный аристократ лишался некоего земельного надела, отходившего короне. Ему не разрешалось занимать любые посты, даже становиться предводителем дворянства, вести дела с поставщиками его королевского величества. А посетителях ни слова, равно как и судебном разбирательстве. Но, по-моему, уже достаточно, чтобы местная аристократия шарахалась от риоры, как от прокаженного. Довольно. Лорд забрал бумагу. Я удостоился чести выслушать все лично от короля. Канцлер стоял рядом и глумливо улыбался. Высказал а логичное предположение. Парочка п о х о ж е друг друга, надух не переваривала. Не удивилась бы. Как догадалась? А задача н а у с т а в и л с е р и о р ы Расплылась в улыбке и встала, одернув штанину. Ну, женщины это не только глупые курицы, как вероятно полагает ваша милость. Странно, конечно, что ваша милость, а не просто милорд. Я намекала на то, что собеседнику сохранили графский титул. Ничего странного. р и о р ы забрал скинутый мной сюртук. Эдвин перестраховывался, знал до какой черты можно дойти. Все еще надеется. Он скривил губы в презрительной ухмылке. Что приползу за костью? А если серьезно, Яна, королю еще иногда нужны мои советы, и он их спрашивает, правда неофициально, через десятые руки. Редко, но случается. Как думаешь, стал бы помогать тот, кого лишили всего? Ответ на прашивался однозначный. Ладно, сопал и прояснили, из первых уст, так сказать. И лорд реагировал нормально, не иначе проникся, ч е л младшей компаньонкой в политической игре. Конечная цель ее прозрачна: поквитаться и вернуть былое величие. Пока Риора не задумал убийство. Или захват мира? Подыграю. Еще бы сликой прояснить. Вряд ли ее можно назвать вероломной невестой. Лорд сам признал, любовью с обеих сторон не пахло. И узнать, кто я сама? Случайный двойник принцессы с предками из этого мира? Или чем черт не шутит и вовсе близкая родня? Слишком много совпадений. Только у Эдвина второго всего одна дочь. А покойная королева явно ни с кем не согрешила, о тайных детях ничего не слышала. Вы очень откровенны сегодня. Я накинула протянутый плащ с капюшоном, тоже мужской. Определенно кое-кто не желал, чтобы рядом с ним видели женщину. Должен же я поощрить даму, которая явилась ко мне в ночной рубашке. Лорд на минуту скрылся в спальне и говорил уже оттуда. Обычно женщины приходят сюда либо в одежде, либо вовсе без нее. Однако вы заявляли, королеве, будто вовсе не интересуетесь прекрасным полом, а попытки обвинить меня в совращении тактично умолчала. К Марианда равнодушен, что ее несомненно расстраивает. Риоры вновь возник в поле зрения со знакомым дракончиком на плече. Он так запросто, фамильярно отзывался о членах королевской фамилии, никакого почтения. Твоя мачеха охота до мужчин, даже врагов. Вопросов по-прежнему оставалось больше, чем ответов. Одно ясно: лорд не договаривал. Королева приезжала к нему, она же удалила его от двора. Не из-за Ликели. Вдруг лорд Лонли случайно оказался на посту советника? А изначально голубоглазая шатенка планировала уложить в постель другого. Заодно позиции укрепила бы, быстрее замуж вышла. Только Риоры заортачился. А может тут и вовсе чувство? Поторопись. Рука Риоры вернула в реальность из мира фантазий. Мы должны вернуться до рассвета. Я и так рискую. Поймают, молчи. Говорить буду я. И не бросить и безвестную бродяжку. С издевкой о т о с л а л а к первым дням нашего общения. Нет, советник не колебался. Я несу за тебя определенную ответственность, хотя бы потому, что ты не добровольно нарушила закон. Начало путешествия уже не нравилось. Не хотелось попасть в передрягу, о чем н а п р я м и р к с о о б щ и л а мучителю. Мы летим к отцу. Неохотно признался лорд. По делу, а не ради развлечения. Подчеркнул он. И х м у р я с ь пробормотал: "Не нравится мне многое. К примеру Мариан. Она не из тех женщин, которые ревнуют к воздуху. Поверь, во дворце порой хуже, чем в небе. Понятия не имею, как там в небесах, но одно помню: полеты для р и о р ы строжайше запрещены. Последнего, впрочем, подобные мелочи не волновали." Он вернулся в кабинет, тронул стенную панель, и та легко отошла в сторону, открыв зев тайного хода. Не успела пискнуть, как о к а з а л о с ь внутри. Рио с дракончиком на плече шагнул следом, отрезав путь к отступлению. Зато теперь понятно, для чего маскарад с одеждой не по размеру. Извилистые коридоры сыграли злую шутку. Зацепившись за что-то, я потеряла ш и н ь о н Исправим. Махнул рукой Риоры, пресекая попытки найти пропажу в тусклом свете единственного светового шара, плывшего впереди, словно шаровая молния. В старой лаборатории завалялся рецепт эликсира роста. Заодно на человека и испробую. А старое это где? И почему вы до сих пор его не приготовили? Тут тоже лаборатория есть. Где увидишь? А Рецепт я не переписал, без надобности было. становиться подопытным кроликом не хотелось, но лучше так, чем объяснять придворным креативную стрижку. Пожалуй, только очутившись в действительно замкнутом пространстве, начинаешь понимать, как его боишься. Примерно тоже случилось со мной. Вроде шла, шла, клаустрофобией раньше не страдала, а тут накрыло, да дрожи. Не обвалится, не бойся. Вздрогнула, ощутив руку Риоры на талии. Просто иди и не думай. Видимо, в качестве дополнительного стимула уставший сидеть смирно дракончик укусил меня. Не больно, но действенно. Остаток пути проделала резво. Мы оказались за периметром забора, почти у самой реки. По одну руку столица, по другую пригород. Где обосновался бывший советник? Формально он не нарушал указа, хотя предпочитал оставаться в курсе дел Майна. На, держи. Мне нагло сунули беспокойного дракончика. Тот мгновенно впился когтями в плечо, со с т р а х у наверное. Закусила губу и от души прокляла р и о р ы Он услышал, зыркнул, но промолчал. Воровато оглянувшись по сторонам. Лорд запрокинул голову и свистнул. И все, больше ничего. Ни пасов руками, ни рун, ни заклинаний призыва. Дракончик на плече притих, прижал мордочку к щеке и почти ласково п р о с т р е к о т а л "Яна, вот как на такого после сердиться". Осторожно провела пальцем по гребню. Он оказался пластинчатым и пока не острым, теплый. А мне всегда казалось, что ящеры холодные. Они ведь гады или я что-то путаю? В о т у г е вспомнить школьный курс биологии, прервал странный нарастающий звук. Налетел порыв ветра, пригнув к земле ракитовый куст. Месяц закрыла тень. Ой, мамочки! Инстинктивно присела на корточки, закрыв голову руками. Отчего-то казалось, огромный ящер сейчас вонзит в меня когти. и унесет в н е в е д о м ы е д а л и Но при ближайшем рассмотрении дракон оказался не таким уж огромным и точно не агрессивным. Во всяком случае, р и о р ы легко его в з н у з д а л Так, бывший советник обернулся ко мне, почесывая летучий транспорт за ухом. Седла нет, поэтому сядешь спереди. Напоминаю, кричать нельзя, разговаривать тоже лучше не надо. Но если хочешь, он сделал короткую паузу. Можешь вернуться и подождать в кабинете. Вот за минуту до этого хотела, а тут вдруг резко раздумала. Трусиха, когда еще на драконе покатаешься? И жутко любопытно взглянуть на отца Риора. Кто он там? Явно непростой дворянин, раз сын граф. р и о р ы подставил колено. И я со второй попытки забралась на спину импровизированного скакуна. Дракончика пришлось отпустить, но он, похоже, прекрасно устроился сам, о б л ю б о в а в рогатый нарост на голове старшего с о б р а т а Странно, ящер ничего не имел против, наоборот, заурчал, словно кот. Может, они родственники? Вряд ли драконов в Гаменции много. Лорд быстро, даже торопливо забрался следом. Обнял меня одной рукой и, подобрав поводья, снова засвистел. Крылатый ящер встрепенулся, расправил крылья и взмыл в небо. Сердце гулко отсчитывало удары. Полет — н и с чем не сравнимое чувство. Бешеный адреналин разлитый по крови. Ощущение могущества и бесконечности возможностей. Он п ь я н и л заставлял снова и снова подставлять лицо жгучему ветру. безжалостно коловшему лицо. Наверное, точно также у п и в а л а с ь небом б о л г а к о в с к а я Маргарита. Теперь б ы л ы е страхи казались смешными. п е р в о я о б р у г а л а бы себя за желание остаться на земле. Майн быстро остался позади. Скопление редких огней. Впереди только ч е р н и л ь н а я б е з д н а ночи и призрачный свет месяца. Вроде не заметили. С облегчением выдохнул Риоры и взял чуть выше. Подальше от крон деревьев. Обратно сложнее. Если только портал не настроим. А что будет, если запрет на полеты совсем вылетел из головы? Голову отрубят или на север сошлют? Буднично ответил лорд. К твоим знакомым адептам. Они все изгнанники и преступники. Веселая перспектива. Нет уж. Пусть р и о р а с умеет открыть портал. Может, он не идеал мужчины, но привыкла. Да и другого, хоть плохонького союзника нет. А пока найдешь, угодишь в ловушку того же Брайна.